Отряд первый – шестищупальцевые полипы – хексатиния. К этому отряду принадлежат многочисленные актинии, которые характеризуются шестилучевым строением. Однако шесть лучей бывает у немногих относящихся сюда животных, а в большинстве случаев в камерах появляются еще перегородки, так что число лучей бывает кратным шести. Описание шестищупальцевых полипов мы начнем с актиний или морских анемон, актиниазия. Животные эти распространены по всем морям, живут в одиночку и достигают величины нескольких сантиметров. Многие из них являются ярко окрашенными в различные цвета – желтый, красный, оранжевый, зеленый, поэтому они составляют украшение аквариумов. Наиболее красивыми являются красная или розовая конская актиния, актиния экуина, изумрудно-зеленая карусова актиния, актиния кари, полосатая роскошная актиния, рогактис пурхра, оранжевая сериактис аурантика, красная актиния хилиактис белис, изменчивая или пестрая актиния, Аиптасия мутабилис, покрытая пятнами, цвет которых меняется, весьма красиво также плащеносная Адамсия, Адамсия палеата, которая обыкновенно является сожительницей рака отшельника, Мазелиява Актиния Элоактис Мазелии, обращает на себя внимание своими длинными щупальцами. Еще длиннее змеевидно извивающаяся щупальца у бородащатой анемонии, анемония сульката, у перепончатого цирианта, цириантус мембракаеус, и у актиний косты, кладактис костае. Все эти и многие другие актинии прекрасно уживаются в аквариумах, и доставляются для этого даже из весьма отдаленных морей, причем хорошо переносят перевозку. Некоторых перевозят даже не в воде, а завернув в листья и упаковав в ящики, а по временам обливают водой. Актинии – прожорливые хищники, и поедают мелких рыбок, моллюсков, а в аквариумах их кормят часто мясом. Пища захватывается щупальцами – и препровождается в желудочную полость, где и переваривается. При хорошем питании они часто меняют наружную кожу и быстро растут. Личинки актиний развиваются внутри материнской особи, но актинии размножаются также бесполым путем. Посредством маленьких почек, которые отделяются от ножного диска и развиваются недели через две в маленьких актиний, Такой способ размножения наблюдается у прозрачной сагартии, сагартия-пелкида, а у огненной сагартии, сагартия-игнея, наблюдается посредством деления на две части. Но в большинстве случаев, как уже сказано, полипы соединяются в колонии и образуют твердый известковый скелет, скелет текокуалис, Цилидракуэлс имеет наверху углубление в форме чашки, в которую верхняя часть полипа может втягиваться. Пример ветвистой колониальной формы представляет ветвистый древовидный коралл Дендрифила ромея. Более сложное строение имеют колонии звездчатых кораллов Астраэоцеэ. Из них наиболее изученным является бокальчатый звездчатый коралл Астроидес каликуларис, обитающий в Средиземном море. Настоящие ветвистые кораллы, образующие огромные колонии, встречаются лишь в теплых морях, начиная с Красного моря. Здесь обитают мадрепоровые кораллы, мадрепора. Пористые известковые отложения этих кораллов имеют самую разнообразную форму то разветвленного дерева, то конусов, то отдельных бокальчиков или удлиненных трубочек, но чаще всего представляют более или менее бесформенную пористую массу, усаженную на всей поверхности трубчатыми бугорками. Особую группу составляют звездчатые кораллы с твердым непористым скелетом. К ним принадлежат грибовидные кораллы и груздевики, фунгия. Наружная форма их плоская, а в ширину колония распространяется иногда сантиметров на 30. Распространение их происходит посредством свободных личинок. Кораллы, принадлежащие группе верников флабеллум, отличаются сплющенным телом и ротовое отверстие у них Имеет вид щели. К кораллам, образующим сложные колонии, относится древовидный коралл Кладокора каэспитоза, который водится в Средиземном и Адриатическом морях. Отдельные особи представляют бокал в виде удлиненных трубочек в 1-2 см поперечнике Каждая особь способна размножаться почкованием, Почки образуются в нижней части и образуют боковые ветви, которые вскоре отгибаются вверх. Вполне развитая колония может покрыть пространство в 100 квадратных метров толщиной в один фут. Непористые звездчатые кораллы гораздо более распространены в теплых морях, где чаще всего встречаются виды рода астрей, которые притом являются и главнейшими образователями рифов. У бледной астреи остре – каждый отдельный бокальчик окружен своей известковой стенкой. У мозговиков или меандровых кораллов – меандрина – при почковании разделяются лишь мягкие части канала, тогда как известковые стенки сливаются между собой – и образуют извилистые валики, ложбинки, между которыми заполнены у живых экземпляров мягкими частями кораллов. Строение и наружный вид меандровых кораллов можно видеть на гелиострее, хелиостреа хелепора.